Файксот узнал меня. Значит, я не случайно оказался у них под окном. И в марках разбираюсь. И фальшивые штампики видел. А дедушка уже давно знает о мошенниках, которые используют поддельные штампы экспертов. У них дело поставлено на широкую ногу, давно налажено. А теперь они нацелились на марки пани Пекарской. Я потом подслушал. Они намерены собрать коллекцию полностью, подделать акции экспертизы. У них перок съесть и еще что-то подделать и продать ее за бешеные деньги куда-то во Францию. Бешеные деньги! И теперь из-за меня все могло сорваться. Достаточно мне рассказать дедушке, что я увидел и услышал. И Павлик рассказал в подробностях все, что разглядел на столе и все, что услышал сквозь дыру в стене. Конечно, глупо они поступили, затащив его в дом, но ведь все равно... Собирались от него избавиться, ведь он видел не только марки, но и поддельные печати рядом. А внук известного эксперта филателиста Хабровича наверняка понял, что это за печати. «Ясно. Значит, они собирались себя пристукнуть и труп утопить в висли?» — подытожил Арфал. Павлик вывел его из заблуждения. Я сначала сам так думал, но вот подслушал и понял, у них другие планы. Они решили меня не убивать, а сделать дебилом. «Как это?» — воскликнула Каролина. Тут уж рассказ Павлика не был таким ясным и понятным, ибо в медицине он плохо разбирался, поэтому мог сказать лишь об инсулиновом ударе или шоке, после которого он превращался в полного кретина с утратой памяти. И таким должен был остаться на всю жизнь. И еще кретина собирались подбросить на какой-то участок, а там уже его мог найти кто угодно и доставить в больницу. «Главное, он ничего ни о ком не расскажет». И они успели бы мне вколоть эту гадость, но шприца не оказалось. Вот и отправили Зютыка в аптеку. Велели мигом смотаться. Я пытался развязаться, даже один галстук разрезал. «Галстук?» — удивился Стефик. «Да, они связали меня галстуками. Наверное, веревок под рукой не оказалось. И наверняка успели бы вколоть, если бы вы с Каролиной не подоспели. Они только шприцы ждали». И неизвестно, что теперь станут делать. Очень даже известно, спокойно заметила Яночка. Или будут утверждать, что тебя только попугать собирались, или вообще ото всего отопрутся. Тебя не случайно нашли во дворе. Ты валялся без сознания, ударился головой о ацоколь дома или еще что. И они из человеколюбия внесли тебя в дом, чтобы оказать тебе медицинскую помощь. Вон даже Зютыка в аптеку послали. «Возможно», — отозвался, подумав Павлик, — «и сдается мне». «Правильно сдается. Ты будешь говорить то же самое». «Спятили?» — возмутился Рафал. «Позволить этим преступникам?» Яночка также холодно и спокойно спросила. «А ты считаешь, дедушке обязательно знать, в чем заключается наш дедуктивный метод, и тебе не советую говорить ему?» Павлик поддержал сестру а бандюги и без того наложат в штаны со страха, как увидят, что я сбежал. Каролина слушала рассказ, боясь проронить слово. Глаза девочки сияли, щеки пылали. Еще бы! Она лично приняла участие в таком захватывающем приключении и активно помогала освобождению пленника. Время от времени холодок пробегал по спине. Девочка понимала, что пришлось иметь дело с настоящими преступниками но зато их с Карой приняли в группу борцов за справедливость. Что там опасности? И Павлик, хотя и обращался к сестре и брату, все время смотрел на нее, Каролину. «Я так поняла, в конечном итоге тебя спасла Коруня», сказала она мальчику. «Факт», — горячо подтвердил Павлик. «И ты, и Стефик, добавила справедливая Яночка, «просто гениально все провернул». Хабру бы одному не справиться. Кстати, а где был Хабр, когда тебя тащили в дом? Я его оставил за оградой, вынужден был признаться Павлик. Теперь, понимаю, глупо поступил. Как всегда, Стефик забился в дальний угол и оттуда изредка робко посматривал на Яночку. Посматривал прямо на нее, чего до сих пор не осмеливался делать. Сегодняшние события давали ему на это право. Разыскал Каролину с ее чудесной Овчаркой? Кто выпытал Узютыка, куда он направляется?